Зарево т л е л е л о стелясь по горизонту, освещало Платона километры вокруг. Пал распространялся по сухой траве с невообразимой скоростью, но наш конь бежал быстрее. Постепенно грохот сражения стих, сменился свистом ветра и размеренным, успокаивающим топотом копыт. Понемногу я отходила от адреналинового шторма, энергетических перегрузок, в тело возвращалась чувствительность. Грань. Да нам не живого места нет. Особенно болели стопы, ссадина на лице и синяки на шее. Только сейчас я с удивлением обнаружила, что обуви не надела, а рубашка превратилась в лохмотья. Ты как? покосилась я за плечо. Карла одной рукой стискивала мою талию, а другой крепко прижимала к себе дочь. Лори заснула, накричалась. Еще сотню метров мы ехали молча. А потом она неуверенно продолжила: "Фло, спасибо. Из-за меня она едва не погибла, а ты снова нас спасла. Я, мы все в долгу перед тобой. И, Фло, не думай, будто я поверила Море хоть на мгновение. Я сразу поняла, что ты никогда бы не полюбила подобного подонка. Но я не могла, просто не могла. Я знала, какую участь он уготовил моей малышке." о на что там? Снова собралась рыдать. Впрочем, телепортирующаяся м а г и не настолько т е р п и м ы к стрессу, как мы. И да, я все понимала, кроме одного. Какого демона ты не предупредила о т а р а з и с е Почему не намекнула? Я! Ахнула подруга, прижалась ко мне и возмущенно з а ш е п т а л а Нет, нет, я не знала, Фло, клянусь. Иначе ты полагаешь, я бы осталась в доме, подвергла бы Лору такой опасности? Не в жизнь. Хм, действительно, вряд ли бы подвергла. То есть, это не ты его позвала. Говорю же, нет. Я ни разу не перемещалась от нее, даже на шаг не отходила. Тогда как они нас нашли? Я похолодела от внезапной догадки. Но про наш розыск я знала, подслушала разговор м а р е с г ю у с о м Однако эти двое так верили в свое убежище, что и я уверовала. Вот бездна. Надеюсь, м о и о п а с е н и я лишь глупая выдумка. Что-нибудь еще удалось подслушать? Карла грустно хмыкнула. Многое. Рассказывай. Неужели не соображает, как я и з в е л а с ь в неведении? Как важно выяснить, что случилось в Тереграде после моего похищения? Чем закончилось нападение жарптичек и как там э в о дворце несчастье Фло? А террористы торжествуют. Ходят слухи, царь серьезно ранен, возможно даже при смерти. Жарптички собирались похитить его и царевну. Личная с т р а ж а отбила Тамику, но спасти ее высочество не удалось. К сожалению, царевна е л и н захвачена в плен. Я едва не выругалась. Плевать на эту е л и н Что с... Дальше. Карла г л у б о к о вздохнула, как и командующий легионом. Горлу подкатила волна дурноты. Нет, как благородные предки, как им удалось? Ведь это невозможно. Его нельзя захватить, кого угодно, только не его. Он же, он же, почти нечеловечески проницателен. Ведь все предугадывает наперед. Он же великий стратег, прирожденный победитель, единственный в своем роде. Они считают Тира наследником престола. Пробормотала я. Верно. Лия и Макс праздновали победу. В ночь, когда тебя принесли, погибли сотни человек, легионеров, жарптичек, мирных жителей. Но сообща рорцы и радикалы добились своего. В Валенстере объявлено чрезвычайное положение. В Тереграде введен комендантский час. а легион призван. Это война, Фло. Да, это война. Эхом отозвалась я. А что со студентками филиала? Про них Макс не упоминал. Она долго не отвечала, пришлось обернуться и увидеть гримасу м у ч и т е л ь н о г о сомнения. Карла раздумывала сказать мне или нет. О б о г и Фло, они все сбежали жарптичками в гнездо, точнее те, кто выжил. Карла поджала губы. Не вини себя, у них не осталось выбора. Иначе бы легионеры убили всех во время зачистки. В ту ночь никто не разбирался, кто и зачем явился в резиденцию командующего. А если учесть, что легионом сейчас командует генерал Шамрак? Прикрыла глаза, не желаю больше слушать. И так все ясно. Проклятие, это из-за меня. Девочки пришли за мной, а ушли с жар птичками, хотя их и д е й не разделяли. Валентир не простит, не примет объяснений. Примкнули к террористам, значит все недостойный будущего. Сколько их было? Много. Я стиснула зубы, впав в болезненную п р о с т р а ц и ю Они уважали меня по своим идиотским Валентирским традициям и поэтому пришли. Фло, они сами решились на это. Да что за чушь? Они хотели освободить меня. Десятки девчонок подначенных Эдвардой. Она их привела. Она, свихнувшаяся от ревности Стерва, паршивейший итог. Фло, скажи, это правда, что ты и генерал Берлег? А? Погрузившись в чувство вины, я не сразу разобрала смысл вопроса. Но когда разобрала, внутренне содрогнулась и поспешно заверила: конечно нет, он наследник. Невнятно пробормотала подруга. Знаешь, господин Берлег всегда был добр ко мне. Порой он бывает крайне суров, но ровно в той же степени, в какой и справедлив. Он очень достойный. Я нервно х в р к н у л а Зачем она это говорит? Я и так пытаюсь сейчас о нем не думать. О девочках из филиала, об их сломанных жизнях, о чем угодно, но не о. Они захотят сломать его, использовать. но он не сломается, а значит погибнет. Я бы не хотела этого. Карла издевалась, от т а р а з а с а научилась что ли? К счастью, Лора вовремя проснулась и заплакала, и подруга отвлеклась на нее, начала успокаивать, подарив мне наконец возможность побыть один на один со своими мутными о р мыслями и хотя бы попробовать решить, как теперь поступить. Спустя несколько часов над нами пролетел мигавший бортовыми огнями воздушный корабль с эмблемами легиона и царского двора. Его двигатели повернулись, и машина плавно опустилась в отдалении. Пандус пополз вниз, заливая поляну мягким электрическим светом. Переглянувшись, мы с Карлой слезли с коня. В проеме показалась знакомая фигура. Длинную гриву трепал поднявшийся ветер. Таризес заткнул ее за ворот за копченого драного костюма и прихрамывая спустился к самому краю железного настила, но дальше не пошел, просто стоял, ждал, пристально смотрел. Карла же безуспешно скрывала волнение, черные глаза странно сверкали, и дышала она как-то прерывисто. Прижав Лори к себе, подруга как во сне побрела вперед. Я же не торопилась. Покрепче завязала тесемки рубашки, накинула на ноги обезболивающую структуру, и только потом потянула за собой коня. Она не дошла пары метров до него, тоже остановилась, и они смотрели друг на друга долго, долго, неотрывно, так и не проронив ни слова. И невозможно было разобрать, какие чувства испытывал каждый из них, но нечто неуловимое, тягостное. И в то же время д о з в е н я щ и е густоты д о л г о ж д а н н о е з а п о л н и л о пространство между этими двумя нечто понятное только им, почти сакральное. Мерно вращались в х о л о с т у ю турбины шелестела п р и м я т а я трава тихонько сопел жеребец. Лора Карла протянула завернутую в шаль дочь. Тарезес принял сверток как величайшую драгоценность. Сжатые в тонкую линию губы дрогнули, и мне довелось лицезреть уникальное явление: искреннюю улыбку этой сволочи. А вот подруга не радовалась. Она вся напряглась, отвела взор и закусила губу. Он любовался крошкой, но и настроение молодой матери заметил. Медленно и осторожно, будто боялся спугнуть, провел кончиками пальцев по ее щеке. И тут Карла дернулась, всхлипнула и простонала: "Прости". И ты? Немедля оборвал он зарождавшуюся истерику строгим тоном, поймал ее умоляющий взгляд своим покровительственным и произнес: "Я был неправ тогда, ошибся. Я". Подруга оцепенела от неожиданности, да и он тоже не договорил, заглядевшись на нее. "Знаю", прошептала она. И довольный т а р а з е с т у т же сгреб ее во хапку, крепко прижал к себе и зарылся козлиной бородой в ее макушку, поцеловал. Я тоже. Ну ладно, ладно, потом, заворчал он, стрельнув меня подозрительным взглядом. Идемте, пора домой. Карла послушно закивала, но от мужа так и не отлипла, повисла на его руке, как маленькая обезьянка на огромном арангутанге. Пока вся семья поднималась по пандусу, я с места не двигалась. Но и на то, что обо мне забудут, вовсе не надеялась. Тебе, как всегда, нужно особое приглашение. Досадливо поинтересовался т а р а з и с обернувшись на полпути. Как ты нашел нас? Спросила прямо. Он опять развернулся и вот теперь уже ухмылялся привычно, презрительно и самодовольно. Густая бровь выразительно приподнялась. Догадалась, догадалась. И где? Раз сверепеть бы, взбелениться, но сейчас мне было все равно, почти. к л е й м о на затылке фло, обычный шрам без светящегося компонента, незаметный под волосами. Так что технически ты все еще моя. Ну, разумеется, они бы никогда не упустили ту, которая приведет к м о р е даже не позволили бы себе оставить ни малейшего шанса на подобную оплошность. Всегда на шаг впереди. Пора лететь. т а р а з е с н е с в о й с т в е н н о й ему галантностью повёл свободной рукой, приглашая на борт. Но я не собиралась никуда лететь. Пока они не опомнились, я вскочила в седло и выпалила. У меня другие планы. Я еду в гнездо. О боги! Как его перекосило! Как изумленно отпала челюсть и оттопырилась пропыленная к о з л и н н а я оборотка. Вот так в и д Я бессовестно и гомерически расхохоталась. Что? Яростно зашипел он, решительно направляясь ко мне. Не выйдет. В который за сегодня раз я ударил аретивого коня по бокам и срываясь в темноту крикнула на прощание: Я обязана быть там. Дура, назад! Неслось мне вслед. Он пытался сдерживаться, не вопить во все горло, но Лори все равно захныкала, и тогда т а р е з а сорвался: Назад, я сказал. Ничего не выйдет. Ты не доедешь, не успеешь. Степь велика, а я ч у ю тебя и не позволю. Его крики стихали, заглушаемые топотом копыт. Метавшийся по траве луч бортового прожектора поймал меня, но в бездну. Я успею, придумаю способ. Если надо, буду драться с ним, с его охраной. Я... И тут, откуда не возьмись, в дюжине метров передо мной материализовалась Карла. Ах ты! Изо всех сил я попыталась совладать жеребцом и едва справилась. Разрази тебя гром! в сердцах выругалась, лихорадочно накручивая на кулак поводья. Не проси Карла, нет, я не полечу в т е р е г р а д Я найду жер птичек, спасу студенток. Подруга пожала плечами. А я и не прошу. И лукаво подмигнув, в мгновение ока переместилась ко мне в седло, крепко обняла за пояс. Я еду с тобой, Фло. Что? Теперь пришла моя очередь удивляться. Она, она, ты в своем уме? Без меня у тебя действительно нет шансов. Верхом отсюда и за неделю не выбраться. Бад возьмет транквилизаторов и возвратится за тобой. К тому же я знаю, где находится гнездо. А ты? Не может быть. Неужели знает, где гнездо и это подслушала? Ээээ, а, а как же Лора? Ты... Оставишь ее с ним? Тары з а с у ж и ч а л с я к нам семимильными шагами, вместе с в я ж а щ е й крохой на руках. Карла шумно и глубоко вздохнула, словно перед прыжком в прорубь. Поверь мне, для нее нет более безопасного места, чем с ним. К тому же сейчас это единственный способ остановить его. Гони, ну гони же! И я погнала, пока она не вздумала передумать, пока не осознала, что сама себя убеждает. Что? А ты куда собралась? Ты, ты, Карла, не смей! Мне даже стало чуточку жаль этого волосатого негодяя. Прости, но я должна ей помочь. Мы должны. Это долг чести. Вернись! Отборная брань и угрозы хлынули нескончаемым потоком. Вы? Ну я вас, шальные бабы! Я же все равно отыщу обеих. И тогда, тогда! Тихо, крошка, тихо. Тогда Карла твоя задница запомнит это навсегда. А ты, Фло, вообще молись своим имперским богам. Молись, чтобы он выжил, потому что иначе я, клянусь, заберу тебя по праву. И тогда хорват покажется тебе детской шуточкой. Давай же, давай! Карла перекрикивала его. Легионеры клятвами не разбрасываются, и было бы демонски обидно о г р е с т и ни за что. Теперь мы просто обязаны сделать все, чтобы генерал Берлег выжил. Пожалуй, невозмутимо подтвердила я. Ибо в противном случае ты рискуешь стать вдовой. Подруга рассмеялась, но определенно напряглась. А поскольку вдовой становиться я не планирую, тем более обязана помочь тебе спасти командующего. Никто не погнался за нами. Садист сумел верно расставить приоритеты. Рыскать по степи? и призывать к здравомыслию двух тронутых р е г и с т р а о в или доставить в безопасное место свою дочь, а в особо безопасное самого разыскиваемого преступника, и уже после, предвкушая расправу, воротиться за женой и Азаари. Тара з а с н е т и р но тоже не глупец. Воздушный корабль прошел на бреющем полете, обдал нас выхлопами и взмыл ввысь, а я погнала жеребца на восток, где уже занимался рассвет нового дня. Я понятия не имела, как сложится наша судьба, но точно знала: не смирюсь и девочек в ы з в о л ю Даже если придется выступить одной против всех и самолично распотрошить гнездо, ведь иначе мне не быть рядом с ним, а я должна, потому что так правильно.